Выбрал последнее. В ночь с 17 на 18 января доктор невольно вырвался у меня. Да, отвечает Бакула. Я, честно говоря, не верю в так называемые роковые даты, но это действительно случилось именно в ночь с 17 на 18 января. Значит, королевский векцель остался у Ялгана. Кто потом стал хозяином замка? Жена. Но о ней ничего не известно. У нее был векцель или нет? спрашиваю я. Бакулу вставился на огонь в камине. «Наверняка был. Не думаю, чтобы после смерти мужа она не обшарила здесь все закоулки. Только помилуйте, каким чудом королевский вексель оказался в руках Харта. Что происходило в течение последующих трехсот лет, доктор Бакула? «Не знаю. От этого периода не сохранилось никаких документов. Известно только, В один прекрасный день, в году 1540-м, на Колбасской скале появился старший сын Иогана Шиман, Тот самый, что бежал из дому с летним юношей. Вернулся же он зрелым мужчиной. Какая драма тогда разыгралась, неведомо. Но если вы уже были на кладбище, то не смогли, наверное, не заметить одного странного совпадения в датах, высеченных на надгробиях Анны Хартман и брата Шимана Якуба. Оба похоронены в один и тот же день. Дальше след Шимона совершенно теряется. Доктор, вы хотите сказать, что Шимон убил брата и бабушку? Но ну, это уже переходит все. Я ничего не хочу сказать. Просто не знаю. Теперь я встаю и подхожу к окну. Стекла залепил снег. Ничего не видно. Метель. Вы еще мне не поведали всего, доктор Бакула. Но у нас пока есть время. Благодарю вас. Да, еще один вопрос. Кто вам сказал, что в салоне лежит тело Арнима фон Кольбакса? Не вижу лица бакулы. На что падает его длинная тень? Никто. Я первый обнаружил труп. У Арнима фон Кольбакса были на руке часы, когда вы клали его в гроб? Нет. Все, Доктор. Еще раз благодарю вас за интересное сообщение. Надеюсь, что мы с вами последний раз беседовали о деяниях славного рода фон Кольберцов. Доброй ночи. Я тоже на это надеюсь, пан капитан. Историк кланяется и выходит, держа руки в карманах. Тихо притворяет за собой дверь. Ветер. Проклятый дом. Первое убийство. Старый мошенник и ростовщик Монтейфель. Второе убийство. Йоган. может быть. Это и в самом деле самоубийство. Третье убийство Якуб. Четвертое убийство Анна Хартман. Пятое убийство 23 поляка, которые шли на помощь повстанцам. Шестое убийство Каспар фон Кольберс. Седьмое убийство Арним фон Кольберс. А куда делся Шимон? И что стало с капитаном Хартман? Кто еще здесь погиб из тех, о ком мы ничего не знаем? И кто еще может погибнуть в эту ночь? Ведь сегодня... 17 января. Ветер врывается через трубу в камин, огонь вспыхивает с узбойной силой. Но сквозь заунылую мелодию пламени прорывается совсем другой звук. Сверху, словно кто-то совершенно обессилевший, шаркает ногами в мягких туфлях. Затем слышится скрежет отодвигаемого стула и наступает полная тишина. Это не звуковая галлюцинация. Я слышу абсолютно отчетливо... Нет... там не бакула что то кричит во мне бакула вышел через другую дверь а из его комнаты нет прямого хода туда я бегу освещая себе путь фонарем по лестнице которая трещит у меня под ногами распакиваю двери комната куста стол семь симметрично поставленных стульев шесть приборов